и покрыто огромным количеством ярких мягких подушек. Кругом стояли столики на трёх ножках, тоже из бронзы, а на них подносы с аппетитными свежими фруктами. К потолку были прикреплены вентиляторы. Они беззвучно вращались и посылали потоки прохладного воздуха по всему помещению. Олтор посмотрел на крупного человека с восточной внешностью. Он сидел в кресле который под ним казалось хрупким и очень неустойчивым. Его борода была разделена на три части, а волосы заплетены в косички и закручены за ушами. Он уставился на вновь пришедших, и чудилось, что у него сейчас глаза выскочат из орбит от злости. На нём был великолепный костюм: пурпурная туника, вышитая золотыми нитями, пояс в форме змии и высокие алые сапоги с золотыми стрелами по бокам. Это великий человек из страны Маньчжу, где правит император Исун, прошептал отец Теодор, заметив, с каким интересом смотрел на этого человека Уолтер. Маньчжу – самоназвание народности, населявшей северо-восток Китая. Единая народность маньчжуров сложилась только в начале 17 века, когда с объединением мелких владений И с созданием раннефеодального государства впервые появилось общее для всего края и народа наименование Маньчжу. Сун, императорская династия Китая, правившая в 960-1279 годах, пала в результате монгольского завоевания. Его пригрел Хубилай-хан, потому что он мог давать информацию во время войны против Маньчжу. Его зовут Лючунг, а прозвище птица, пустилающая перья миг гнёздо. В Китае идёт война. Священник утвердительно кивнул головой. Хубилай-хан поклялся покорить всю страну. Пока ему удалось добиться весьма малого успеха. Правильно говорят, что сражаться с китайцами всё равно что бить кулаком пуховую подушку. Вы не встречаете сопротивления. Но подушка сразу принимает прежнюю форму. Поэтому великий хан послал за баяном. Кто такой баян? Вы не слышали о баяне с 100 глазам? По голосу священника можно было понять, что этому никто не может поверить. Он один из самых великих полководцев в мире. Баян монгол. Моя страна находилась под монгольским игом много лет. Он командует армиями Ильхана. Ильхан тюркская повелитель народов. Титул монгольских ханов из династии Хулагуидов. Его солдаты говорят, что от него ничего невозможно скрыть, изгиб дороги через милю, пылинку на наконечнике стрелы и так далее. Поэтому его называют баяном 100 глазом. Убилай-хан на время позаимствовал его у персии. Он покидает Марагу, нашу новую столицу примерно через 2 месяца. Услышав эти новости, Уолтер насторожился. Этот баян поедет с большим сопровождением, не так ли? поинтересовался он. Он, видимо, будет двигаться очень быстро. Отец Теодор широко развёл руки. Да это будет огромный караван путешествующие по пустыне. Скорее в Мараго отправит Сантемус, забрав с собой подарки для полководца их убилай хана. Они просто великолепны. Священник помолчал, а потом тихо добавил: "Молодой человек, вы даже не можете представить, как трудно подбирать дары для великого хана. Он требует, чтобы ему всегда дарили 9 раз по 9 вещей, людей и так далее. Когда дело касается красивых женщин, женщин, Антемус посылает ему женщин